но тогда ты находишь иные способы выплескивать остатки дара точно так же как отводят гной из незаживающей раны к примеру можно интересоваться живописью других покровительствовать художникам этого мало тогда можно начать коллекционировать фарфор людей животных ззда строить фарфоровый город никто не назовет такое увлечение искусством но создание города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 Потом Элизабет упала с воска и начала рисовать. Ураган, налетевший вне сезона, вскрыл на дне старую свалку, маленькие девочки утонули, живые перебрались в Майами, и все беды прекратились, а когда почти двадцать пять лет спустя они вернулись... Под воском я написал печатными буквами «Отлично!» Остановился, потом перед первым словом добавил второе «Опять!»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 И достаточно долго, хорошо. А сейчас... Она проснулась. Стол течет. Если я хотел знать, что происходит сейчас, мне не оставалось ничего другого, как выяснить, что произошло тогда. грозила это опасностью или нет, ничего другого не оставалось. Я взял первый рисунок, Элизабет, одна лишь неровная линия в середине листа, взял более в рукой, потом представил себе, как прикасаюсь к нему правой, что уже проделывал с садовыми рукавицами Пэм, руки прочь. Попытался увидеть пальцы правой руки, отслеживающие эту линию. Мне это удалось в каком-то смысле, и я ощутил отчаяние. Я собирался поступить так же со всеми рисунками. Их было полторы сотни по самым скромным подсчетам. Кроме того, поток информации что-то не торопился обрушиться на меня с листа бумаги. Расслабься. Рим не за один час строился. Я решил, что музыка радиостанции кость не повредит, даже поможет. Встал, держа древний лист бумаги правой рукой, и, разумеется, он упал на пол, потому что правой руки у меня не было. Я наклонился, чтобы его поднять. И, подумав, что неверно вспомнил пословицу, Рим не за один день строился. Но Мельда говорит, час. Я замер, держа лист в руке, в левой руке, до которой не смог добраться, кран. Это действительно воспоминания, какие-то образы, всплывшие с рисунка или моя выдумка. Просто воображение, пытающееся оказать услугу. Это не картина. Я смотрел на извилистую линию. Нет, это попытка нарисовать картину. Мой зад со стуком опустился на стул. Я сел не потому, что хотел. Скорее колени подогнулись и больше не держали меня. Я все смотрел на линию, потом глянул в окно. С залива вновь перевел взгляд на линию. С линии на залив. Она пыталась нарисовать горизонт. Это был ее первый рисунок. Да. Я положил на колени альбом, схватил один из ее карандашей. Какое значение не имело, лишь бы принадлежал ей. Непривычный для моих пальцев, слишком толстый, и при этом чувствовалось, что только он годится для такой работы. Я начал рисовать. На дьюмаке именно это получалось у меня лучше всего. Я нарисовал ребенка, сидящего на детском стульчике с перевязанной головой, со стаканом в одной руке, другая рука обвивала шею отца. Он был в нижней рубашке, с мыльной пеной на щеках. В отдалении просто тень Стояла домоправительница. На этом наброске она без браслетов, потому что браслеты носила не всегда, но с платком на голове, с узлом впереди. Няня Мельда, которую Либит воспринимала почти как мать. Либит? Да, так они ее звали. Так она называла себя. Либит. Маленькая Либит. Самая маленькая, пробормотал я, И перевернул первый лист альбома карандаш слишком короткий слишком толстый пролежавший без дела три четверти века был идеальным инструментом идеальным каналом связи он вновь начал рисовать нарисовал эту маленькую девочку в комнате на стене за ее спиной появились книжные стеллажи это был кабинет кабинет папочки Девочка сидела за столом с забинтованной головой в домашнем платьице. В руке держала тандаш, карандаш. Один из цветных карандашей? Вероятно, нет. Тогда нет, еще нет. Но значение это не имело. Она нашла свое призвание, свою цель, свою метье. Ремесло, профессия, французский. И какой же у нее от этого появился аппетит? как же ей хотелось есть? она думает: я элизабет. она буквально врисовала себя в этот мир, сказал я и тело покрылось гусиной кожей от макушки до пяток, потому что разве я не сделал то же самое разве я не сделал то же самое здесь над юмакибот я еще не закончил, подумал что меня ждет долгий, изматывающий вечер, но чувствовал я на пороге великих открытий и испытывал при этом не страх, нет, тогда страха не было, а волнение, оставляющее во рту медный привкус. Я наклонился и взял третий рисунок, Элизабет. Четвертый, пятый, шестой. Двигался вперед все с большей и большей скоростью. Иногда останавливался, чтобы рисовать, но в основном такой необходимости не было. Картины возникали у меня в голове, и причина, по которой я не переносил их на бумагу, не составляла тайны. Элизабет уже сделала это давным-давно, когда пришла в себя после несчастного случая, едва не оборвавшего ее жизнь. В счастливые дни, до того, как Новин заговорила. Во время моего интервью Мэри Айр спросила «Открыть для себя в среднем возрасте способность рисовать на уровне лучших художников все равно, что получить подарок ключи от скоростного автомобиля». Я ответил «Да, что-то вроде этого». Потом она сравнила обретение таланта с получением ключей от полностью обставленного дома. Даже особняка. Я с ней согласился. А если бы она продолжила?» вместо особняка предложила бы получение по наследству миллиона акций компании майкрософт или статус правителя какого нибудь богатого нефтью и мирного эмирата на ближнем востоке я бы опять ответил да конечно именно так чтобы успокоить мэри потому что вопросы эти касались прежде всего ее самой я видел жгучее желание в ее глазах когда она их задавала это были глаза маленькой девочке, знающей, что максимум, который она может выжить из мечты о трапеции под куполом цирка, это попасть на дневное воскресное представление. Мэри была художественным критиком, а многие критики, лишенные призвания делать то, о чем пишут, в своем разочаровании становятся желчными, завистливыми и злобными. В этом я Мэри упрекнуть не мог. Мэри любила и художников и созданное ими произведения искусства. Она пила виски большими стаканами и хотела знать, каково это, когда динь-динь, появившаяся из ниоткуда, хлопает тебя по плечу, и ты обнаруживаешь в себе, хотя тебе уже за пятьдесят, способность полетать на фоне луны. Эти ощущения не шли ни в какое сравнение с обретением скоростного автомобиля или полностью обставленного дома, но я сказал мэри что это одно и то же по одной причине невозможно объяснить кому либо каково это на самом деле ты можешь только говорить об этом пока тебя не устанут слушать и не придет время ложиться спать но элизабет знала каково на это указывали ее рисунки ее картины все равно что неому дать язык и даже больше лучше все равно что получить назад память а для человека если на то пошло память это все память это индивидуальность память это ты с первой же линией невероятно смелой первой линии место встречи с залива и небо элизабет поняла что видение и память неразрывно связаны и принялась излечивать себя персе об этом не участвовала во всяком случае поначалу я в этом верю Следующие четыре часа. Я то соскальзывал в мир либит, то выходил из него. Удивительный мир, но и пугающий. Иногда я писал фразы. Ее дар был ненасытным. Начните с того, что вы знаете, но главным образом рисовал. Картины были тем языком, который мы разделяли. Я понимал быстрый переход ее семьи от изумления к равнодушию, а затем к скуке. Произошло это отчасти – из-за невероятной работоспособности девочки, но в основном вероятно, потому что она была членом семьи их маленькой Либет. А может ли быть что доброе из Назарета? Из Назарета может ли быть что доброе? Евангелие от Иоанна. Глава 1, стих 46. Неправда ли? Но безразличие только разжигало ненасытность ее дар. Она искала новые способы потрясти их, новые пути видение. И нашла. Помоги их, Господь. Я рисовал птиц, летящих вверх лапками. Я рисовал животных, идущих по воде бассейна. Я нарисовал лошадь с огромной шире морды улыбкой. Я подумал, что где-то в это время и появилась Парсе. Только... Только липит не знала, что это Парсе, сообщил я розовой малышке. Она думала... Я начал вновь просматривать ее рисунки. Вернулся чуть ли не к самому началу, к круглой черной физиономии с улыбающимся ртом. Ранее я решил, что это нарисованный Элизабет, портрет няни Мельды, но теперь понимал, что ошибся. На меня смотрело лицо ребенка, не женщины, лицо куклы. Внезапно моя рука написала «Новин» рядом с рисунком и с таким нажимом, что канареечно-желтый карандаш с треском сломался, когда я заканчивал вторую «Н». Я бросил его на пол и схватил другой. Именно через «Новин» поначалу говорила Персе, чтобы не испугать маленького гения. И что могло быть менее страшным, чем чернокожая девочка-кукла, которая улыбалась и носила красный платок на голове, совсем как любимая няня Мельда? Элизабет изумилась или испугалась? когда кукла заговорила. Я так не думаю. Она могла обладать потрясающим талантом в узкой области, но в остальном оставалась трехлетним ребенком. Новин говорила, что именно нужно рисовать, а Элизабет... Я вновь взялся за альбом, нарисовал торт, лежащий на полу, размазанный по полу. Маленькая либид думала, что идея этой проказы принадлежала Новин но за ней стояла Персе, проверяющая силу Элизабет. Персе экспериментировала, как экспериментировал я. Она пыталась понять, насколько мощным может стать ее новое оружие. Потом пришел черед Элис. «Потому что», — нашептала кукла, — «есть сокровище, и ураган может его отрыть». Только урагана Элис не было, как не было и урагана Элизабет. Ее еще не называли Элизабет, ни семья, ни она сама. В 1927 году над Дьюмаке обрушился ураган либбит Потому что папочка хотел бы найти сокровище, и потому что папочке следовало переключиться на что-то еще, а не только «Она сама заварила кашу», — произнес я грубым голосом, так не похожим на мой собственный, пусть теперь и расхлебывает. Не только злиться на Аде, убежавшую с Эмери, этим целлулоидным брутняком. Да, именно так обстояли дела на южной оконечности Дьюмаки в далеком 1927-м. Я нарисовал Джона Истлейка. Получились только его ласты на фоне неба, кончик трубки для дыхания, да тень под водой. Джон Истлейк нырял за сокровищем. Нырял за новые куклы своей младшей дочери, хотя, возможно, сам в это и не верил. Рядом с одной из ласт я написал «Законное вознаграждение». Образы возникали в моем сознании и становились четче и четче, словно долгие годы ждали освобождения. И я спросил себя, а вдруг все картины и инструменты, которые при этом использовались, от наскальных рисунков в пещерах Центральной Азии до Монелизы, хранят в себе память о своем создании и создателях Вдруг она остается в мазках, как ДНК. Плыви, пока я не скажу «стоп». Я добавил Элизабет на картину с ныряющим папочкой, стоящую в воде попухлые коленки коленке, с новин под мышкой. Либит могла быть той девочкой куклой с рисунка, которой забрала Илза. Я назвал его «Конец игры». и увидев все это он обнимает меня обнимает меня обнимает меня я торопливо изобразил эту сцену джон Истлик обнимает маленькую либит, подняв маску на волосы корзинка для пикника рядом на одеяле и на ней гарпунный пистолет он обнимает меня обнимает меня обнимает меня нарисуй ее прошептал голос Нарисуй законное вознаграждение, Элизабет. Нарисуй, персе. Но я не стал, испугался того, что могу увидеть, и того, что этот рисунок мог сделать со мной. А как насчет папочки, как насчет Джона, сколь много он знал? Я пролистывал ее картины, пока не добрался до кричащего Джона истлейка с кровью, бегущей из носа и одного глаза. Он знал многое. Возможно, узнал слишком поздно, но узнал. И что в действительности случилось с Тесси и Лоло? И с Персе, раз уж она молчала все эти годы. И что она собой представляла? Точно не куклу. В этом сомнений быть не могло. Я мог бы продолжать. Картина Тесси и Лоло, бегущих по тропе, какой-то тропе, взявшись за руки, уже просилась на бумагу но начал бы ходить из полутранса, испуганный до смерти. Кроме того, я думал, что знаю достаточно, чтобы действовать, а Уайрман поможет домыслить остальное. Тут у меня сомнений не было. Я закрыл альбом, положил на стол коричневый карандаш, от него почти ничего не осталось, давно ушедшей маленькой девочки. Я осознал, что голоден, если на то пошло страшно голоден. Но такое состояние... После рисовальной вакханалии меня давно уже не удивляло, да и еды в холодильнике было достаточно.